Вдруг у самой его ноги Снег воронкой до земли протаял. Видит Федюнька, на дне-то воронки воскакушка. Веселенько поглядела, усмехнулась ласково, Платочком махнула и пошла плясать. А снег от нее бегом побежал. Где ей ножку поставить, там трава зеленая,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 Сарафан пузырем. Когда ростом с федюньку выровнялась, Полянка в снегу вовсе большая стала, А на березе птички запели. Жарынь, как в самый горячий день летом. У Федюньки с носу пот каплет. Шапчонка свою Федюнька давно снял, Хотел и шубенку сбросить. Поскакушкой говорит, «Ты, парень, побереги тепло -то. Лучше о том подумай, как назад выберешься».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 Гляди, из рук не выпусти. Крепче держи. До дорогу-то примечай. Назад тебя лопата не поведет. А ведь придешь весной-то? А как же? Непременно прибежим с детком Ефимом. Как весна, так мы и тут. Ты тоже приходи поплясать. Не время мне. Сам уж пляши. А детка Ефим пусть притопывает. Какая у тебя работа? Не видишь? Зимой лето делаю. До таких, как ты, работничков забавляю. Думаешь, легко? Да.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 Потом, понятно, всех согнали начисто, И барин за себя это место перевел. Недаром, видно, Филин башкой-то ворочал. Все-таки детка Ефим с Фидюнькой Хлебнули маленькой из первого ковшечка. Годов спиток в достатке пожили. Вспоминали по скакушку. Еще бы показалось разок. Не случилось больше. А прииск тот И посейчас зовется Поскакушкинский. Малахитовая шкатулка Сказов Павла Петровича Бажова Сказ «Огневушка-поскакушка» Читала народная артистка России Ольга Остроумова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Олег Троиновский. Саунд-продюсер Анастасия Кузнецова.